Дальнейшего развития событий я не стала дожидаться. Воспользовавшись тем, чтобы стражи порядка были увлечены разборкой, я пробежала по улице, подлетела к своему подъезду и проскользнула внутрь. К счастью, запасной комплект ключей лежал в том самом тайничке, где я его оставила, в небольшом углублении за распределительным щитком, и через пять минут я уже находилась в квартире. Оказавшись внутри, я испытала, как раньше выражались в газетных передовицах, чувство глубокого удовлетворения. Здесь было так хорошо, так уютно, спокойно. Я вспоминала, как замечательно мы с Бони жили в этой квартире последнее время, как уютно чаевничали на кухне, как он ловил на лету кусочки ветчины или колбасы, как по вечерам мы вместе смотрели телевизор. Конечно, у нас с ним бывали некоторые конфликты и разногласия. Например, он каждую ночь норовил забраться ко мне в постель, против чего я горячо возражала, но в конце концов мы с ним прекрасно ладили. Впрочем... Предаваться воспоминаниям точно так же, как наслаждаться уютом и покоем, мне было совершенно некогда. Снаружи у подъезда караулили двое милиционеров, которых следователь Кудиярова послал искать меня по всему городу. И Бони ждал меня в нетерпении. Так что о том, чтобы принять ванну и неторопливо выпить на кухне чашечку кофе, не могло быть и речи. Самое... Большее, что я себе позволила, — это быстренько ополоснуться, смыв себя пыли, усталость последних дней, и собрать кое-какие вещи. К счастью, это заняло немного времени. Обрасти большим количеством вещей я просто не успела. Все мои пожитки легко уместились бы в одном небольшом чемодане. Тут я вспомнила, что Василий Макарыч велел мне сложить вещи не в чемодан, а в пакет для мусора. Ведь уходить я собиралась по черному ходу. Если на лестнице мне попадется кто-то из соседей, мой вид с пакетом в руках не вызовет никаких подозрений. Ну, вышел человек мусор вынести. Другое дело, если я иду по черному ходу с чемоданом. Это уже выглядит подозрительно. Короче, я сложила свои пожитки в большой мусорный пакет, с сожалением оглядела квартиру и вышла на черную лестницу. Здесь я порадовалась предусмотрительности Василия На Навстречу мне поднималась толстая тетка из квартиры, расположенной над моей. Я пробормотала «Здрасте», она не ответила и прошла мимо, скользнув по мне равнодушным взглядом. Черная лестница выходила во двор, где стояли мусорные контейнеры. Ворота запирались на замок, ключ от которого имелся только у дворника». Жильцы пользовались этой лестницей только для того, чтобы попасть на помойку. Я благополучно спустилась во двор, никого больше по дороге не встретив, и подошла к мусорному контейнеру. Здесь я выполнила вторую указ дяди Вася, а именно, бросила в контейнер круглую коробочку, похожую на елочную хлопушку, предварительно дернув за торчащий из нее шнурок. Из контейнера тут же повалил густой черный дым. Я отбежала в сторонку и спряталась. В наш двор выходила задняя дверь небольшого салона красоты, и поскольку этот салон размещался в полуподвале, к двери надо было спуститься по лестнице. Спустившись по ней, я сжалась в комочек и постаралась стать как можно незаметнее. Из контейнера валили клубы дыма, и я надеялась, что скоро их кто-нибудь заметит. Однако прошло минут десять, прежде чем во двор выскочил дворник Ибрагим. Он замахал руками, заверещал и, наконец, вытащил из кармана мобильный телефон. Несколько лет назад дворник с мобильным телефоном показал собой персонажем из научно-фантастического романа. Теперь же сотовые есть не только у каждого гастарбайтера, но даже у нищих вагонах метро и у большинства бомжей. Не удивлюсь, если скоро появятся мобильники для домашних животных. Короче, Ибрагим на ломаном русском языке сообщил о пожаре, назвал наш адрес и с чувством выполненного долга отошел подальше от дымящегося контейнера. На этот раз долго ждать мне не пришлось. С улицы донеслось оглушительное завывание сирены и перед въездом во двор остановилась пожарная машина. Ибрагим открыл ворота, машина, сверкая красным лаком и хромом, въехала во двор. Из нее высыпали бравые пожарные. Пока они разматывали шланг брандсбойта и суетились вокруг очага возгорания, я незаметно выбралась из своего укрытия, выскользнула в ворота и огляделась. Как мы и договаривались, машина Василия Макарыча поджидала меня на углу. Я подбежала к ней, открыла дверцу и плюхнулась на заднее сиденье. «Поехали!» — выдохнула, еле отдышавшись. Все прошло в полном соответствии с планом. И только тут заметила, что за рулем «Жигулей» сидит вовсе не Василий Макарыч, а совершенно незнакомый и очень подозрительный мужик средних лет. Василий Макарович благополучно урегулировал конфликт с двумя капитанами. Они отправились на свой пост. За столик кафе, откуда хорошо просматривался подъезд. А дядя Вася неторопливо объехал квартал и поставил машину там, где Василиса должна была ее сразу заметить. Он приготовился к длительному ожиданию и достал припасенную для такого случая газету с кроссвордом как вдруг к его машине подошел сутулый мужчина с безумными глазами и растрепанными волосами, торчащими во все стороны, словно иголки дикобраза. Он был весь какой-то пыльный, будто несколько месяцев пролежал на полке в бюро находок. «Друг!» — воскликнул он, заглянув в окошко машины. «Друг, выручи, богом прошу!» «Что, на похмел не хватает?» — сочувственно поинтересовался Василий Макарыч. «Да ты что, друг!» Незнакомец отшатнулся от машины. Я вообще не пью. Мне холодильник перевести нужно. Не. Василий Макарыч покачал головой. Я не могу, человека жду. Поищи кого-нибудь другого. Друг. Странный мужчина схватился за дверцу жигулей, как утопающий за соломинку. Выручи, такое дело. Вопрос жизни и смерти. Говорю тебе не могу. И вообще, холодильник сюда не поместится. «Маленький такой холодильник!» — ныл незнакомец. «На заднее сиденье запросто влезет. И везти совсем недалеко, на девятую линию. За двадцать минут управимся, а я тебе пятьсот рублей заплачу». «Говорю тебе, не могу». Василий Макарович занервничал. На них уже оглядывались прохожие, а излишнее внимание общественности ему сейчас было совершенно не нужно. «Друг, умоляю! Чудак опустился перед машиной на колени. Выручи такое дело, хоть вешайся!» «Да что ж ты так из-за какого-то холодильника себя изводишь? Он того не стоит!» «Не в холодильнике дело!» — отозвался странный тип, не вставая с колени. «Не в холодильнике, а в принципе...» «О, черт, привязался!» — пробормотал дядя Вася. «Что с ним сделаешь?» Вокруг уже собирались зеваки. Рассудив, что Василиса не управится меньше, чем за полчаса, Василий Макарович решил, что проще помочь чудаку с его холодильником, чем участвовать и дальше в этом самодеятельном спектакле. Незнакомец явно был самым настоящим классическим занудой, которому легче уступить, чем отказать. — Ладно, черт с тобой, садись, поехали, — сказал дядя Вася, открывая дверцу. — Где твой холодильник-то? «Тут? За углом?» Чудак страшно обрадовался и плюхнулся на сиденье рядом с водителем. «Спасибо, друг, ты меня просто спас! Век тебя не забуду!» «Погоди, благодарить!» — проворчал дядя Вася, сворачивая за угол. У него возникло чувство, что добром все это не кончится. «Вот сюда, во двор!» — командовал пассажир. «Налево! К тому подъезду, к тому, где кустики!» Ты мне поможешь вынести холодильник?» «Да уж раз поехал, куда я денусь?» Василий Макарыч выбрался из машины и следом за странным пассажиром вошел в подъезд. Лифта в доме, разумеется, не было, идти пришлось аж на пятый этаж по крутой и грязной лестнице. «Ну и влип!» — обреченно думал Василий Макарыч, карабкаясь по ступеням. «Сейчас-то хорошо налегке, а каково будет обратно с холодильником?» Они подошли к двери, обитой поверх железного листа узкими деревянными рейками, и растрепанный тип вытащил огромную связку ключей. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он, перебирая ключи. Это от другой квартиры, и этот не отсюда!» В душе дяди Васи шевельнулось нехорошее предчувствие. Наконец, нужный ключ нашелся, дверь открылась, и мужчины вошли в квартиру. По длинному, захламленному коридору они дошли до кухни. Хозяин показал на старенький небольшой холодильник в ярких наклейках. Вот он! Стоило ли из-за такого барахла шум поднимать, подумал дядя Вася. Одно хорошо он и правда небольшой. Он взялся за холодильник с одной стороны, хозяин с другой, и вдвоем потащили его к выходу. Холодильник был действительно небольшой и не очень тяжелый. Но его хозяин оказался таким неловким и бестолковым, что не помогал дяде Васе, а мешал ему. То спотыкался и чуть не ронял агрегат, то поднимал свою сторону слишком высоко и задевал за притолоку. Наконец они дотащили холодильник почти до выхода. Но в это время двери широко распахнулись, и на пороге возникла женщина средних лет с черными коротко стриженными волосами и фигурой, напоминающей дубовый довоенный буфет. — Что здесь происходит? — воскликнула незнакомка, уперев руки в бока, ее лицо покрылось красными пятнами. — Как это понимать? Иннокентий! — А вот так и понимать завещал растрепанный индивид неожиданно высоким визгливым голосом вот так и понимать что я этот холодильник на свои кровные деньги приобретал и очередь на меня записана была я имею полное право его забрать с этими словами он взмахнул рукой выпустив свою сторону холодильника Василий Макарович попытался один удержать вес, но не справился, и злополучный агрегат грохнулся на пол, едва не отдавив хозяину ногу. Впрочем, этого никто не заметил, потому что скандал быстро набирал обороты. «Ты! На собственные деньги?» Брюнетка отступила на шаг и громко расхохоталась. «Да твоих денег только на туалетную бумагу хватало, и тут ты ее столько изводил!» «Как ты смеешь! Ты всегда меня унижала. Ты никогда не понимала мою душу!» Иннокентий подскочил к женщине, размахивая кулаками, но тут же отступил, заметив опасный блеск в ее глазах. «Чего там понимать-то? А ну, недоносок, тащи холодильник обратно вместе со своим дружком». «И не подумаю. Это дело принципа». Я за этим холодильником в очереди отмечался в 1980 году. Ага, когда Деникина разбили, и хитно вставила брюнетка. Я на холодильник имею полное право, — не сдавался Иннокентий. Это, между прочим, совместно нажитое имущество. А за недоноска ты ответишь. У меня, между прочим, справка есть, что я родился доношенным и весил четыре килограмма. Инокентий снова схватился за холодильник и попытался оторвать его от пола, но у него не хватило сил. Четыре килограмма. Брюнетка хрипло расхохоталась. Зато с тех пор ты не слишком прибавил в весе. — А вот ты очень даже прибавила! — мстительно выкрикнул Инокентий. Скоро ни в одну дверь не пролезешь. Удивляюсь, как ты сюда-то протиснулась. «Анатолий!» — воскликнула дама, схватившись за сердце, и тут же с лестничной площадки просочился мужчина, подозрительно похожий на Кентия. если бы с того стряхнули пыль, отмыли и почистили. «Анатолий!» — возвала брюнетка. «Твою жену оскорбляют, а ты молчишь?» «А что я? Я ничего», — забормотал новый персонаж, — «я не молчу, я говорю». «Слышу, как ты говоришь. У твоей жены выносят имущество, а ты смотришь на это спустя рукава». «Я не смотрю», — бормотал Анатолий, — «я не спустя, я не спустю». Василий макара чувствуя, что выяснение отношений явно затягивается, — Попытался незаметно протиснуться к двери, но темпераментная брюнетка заметила его маневр и загородила путь. «Куда?» — пропела она на мотив Арии Ленского. «Не выпущу!» «Пойдешь как соучастник. Иннокентий, где ты откопал этого уголовника?» «Хорошие же у тебя друзья!» «Я не откопал?» — отозвался Иннокентий, все еще пытавшийся поднять холодильник. «Я его вообще...» Первый раз вижу. Как вам это нравится? Голос женщины загремел с новой силой. Привел в мою квартиру первого встречного. Да вы только на него посмотрите. Явно уголовный тип. Да у меня вообще всю обстановку могли вынести и все ценности. Надо срочно проверить, не пропало ли чего и на всякий случай вызвать милицию. Ха, а чего нас вызывать? Донесся с лестничной площадки громкий голос. Мы уже здесь. Двери распахнулись еще шире, и в прихожую протиснулись трое милиционеров. В чем дело? Со пломбом спросила женщина. Я еще никого не вызывала, только собралась. Зато ваши соседи вызвали, строго оборвал ее милиционер. Сказали, что здесь происходит шум, крики, грохот и вообще нарушение общественного порядка, переходящее в массовую драку с применением холодного оружия. «Вот он!» — женщина показала толстым пальцем на Иннокентия. «Этот гражданин проник в мою квартиру с целью хищения личных вещей. Видите холодильник?» «Он уже почти вынес его, когда я вернулась». «Это ложь!» — завизжал Иннокентий. «Холодильник — совместно нажитое имущество, и я на него имею полное право». «Между прочим, он был сообщником», — добавила женщина. «Кто с сообщником холодильник?» — переспросил милиционер, переводя взгляд с одного на другого. «Вот только не надо мне вашего остроумия», — воскликнула брюнетка. «Вы должны пресечь». «Я сам знаю, что должен», — рявкнул милиционер. Нас вызвали по поводу нарушения общественного порядка. Нарушение имеется? Имеется. А теперь еще и оскорбление сотрудника органов состоялось, между прочим, при исполнении обязанностей. Так что вы все сейчас проследуете в отделении милиции, а там уж начальство разберется, кто прав, кто виноват. «Вы не имеете права», — вопила женщина. «Не имеете», — поддерживал ее Иннокентий. Кажется, впервые их мнения совпали. Василий Макарович помалкивал. Он хорошо знал порядки и понимал, что качать права в такой ситуации бесполезно. Лучше починиться и ждать более удобного момента. Спускаясь по лестнице в сопровождении рассерженных милиционеров, Он тяжело вздыхал, думая о том, что Василиса наверняка уже давно выбралась из своего дома и теперь безуспешно ищет на улице его машину. К счастью, их привели в его родное 22-е отделение милиции, где он проработал большую часть сознательной жизни, и где его, как говорится, знала каждая собака. Ну, во всяком случае, дежурный по отделению капитан Капустин его точно знал. «Макарыч!» «Весело», — сказал тот, увидев дядю Васю. «Ты чего это хулиганишь? Бабу, что ли, не поделили? Так я бы на твоем месте и бороться за нее не стал». «Не до шуток мне, Коля!» — тяжко вздохнул дядя Вася. «Ты уж подсоби из этой истории вылезти поскорее, а то у меня дела!» «Это почему к нему отдельное отношение?» Вскинулась была брюнетка, но капитан Капустин гаркнул, чтобы сидела тихо, а не то всех запрет в обезьянник». Тетка мигом присмирела, ее второй муж совершенно полдухом и, надо думать, задавал себе вопрос, за каким чертом он связался с этой бабой. и накиньте что-то бурчал себе под нос. Дежурный опер дядю Васю отпустил, задав несколько обязательных вопросов. Остальная же веселая компания, знойная брюнетка и два ее мужа осталась для выяснения своих запутанных отношений. Василий Макарович добежал до машины, доехал до угла, где должен был дожидаться Василису, и увидел там пожарных, которые сворачивали шланг и ругали последними словами того, кто бросил в мусорный контейнер дымовую шашку. Короче, вся операция, хитроем придуманная и так блестяще осуществленная Василисой, уже давно закончилась, и Василиса, разумеется, не было в обозримом пространстве. «Ушла». Огорченно сказал сам себе Василий Макарч. И правильно, между прочим, сделала. Незачем ей тут маячить, когда парни на соседней улице караулят. Небось, прибегали уже, проверяли, что за шум на объекте. Так что Василиса все правильно сделала. Нужно и мне отсюда линять по-быстрому, а то как бы капитаны меня не прихватили. тиграноч ты еще ничего!» По старой памяти вязаться не станет, а вот этот новый — Лёшка. И отчего нынче молодые, такие вредные? Задав сам себе риторический вопрос, Василий Макарыч все же не спешил уезжать. Он подождал немного, слабо надеясь, что Василиса выскочит из ближайшей подворотни, однако его надежды не оправдались. Он подумал, что Василиса решила добираться своим ходом и уже ждет его в гараже. «А что? Тут недалеко». Если дворами, то пешком минут за сорок добежать можно. Однако возле гаража никого не было. Только изнутри раздавался грозный лай бордосского дога. Услышав, как ключ поворачивается в замке, Бонни замолчал, потом рыкнул вопросительно и снова залился лаем, очевидно сообразив, что любимой хозяйки за порогом нет. Василий Макарович поежился, как бы не сожрала зверю ГТ. Ишь, какая огромная! Но преодолел себя и вошел в гараж. — Что смотришь? — Виновато спросил он у пса. — Знаю, не досмотрел. — Но ведь она тоже немалый ребенок, сама могла сюда добраться. Менты ее не тронули, это я точно знаю. Бонни коротко рыкнул. Если бы здесь была Василиса, она тотчас бы поняла, он переживает, что умственные способности его хозяйки оставляют желать лучшего. Еще она доверчивая, нерешительная и рассеянная, и отпускать ее одну никуда не следует. Вот если бы его сегодня взяли на дело, тогда бы с Василисой точно ничего не случилось. — Только тебя там и не хватало, — ворчливо заметил Василий Макарыч. «Уж тебя вся округа знает, никакой конспирации. Сейчас надо ждать, придет она, никуда не денется».